глава 32 в общем как ни крути а единственное мое спасение это найти того таинственного магистра прижать к стенке и с пристрастием допросить уж он-то точно знает как мне подчинить свою силу недаром же хочет заполучить меня в свои черные руки пока дарион занят отчетом императору я решаю улизнуть из-под его всевидящего ока пойду прогуляюсь к мантикоре последнее время она стала нервничать видимо приближаются роды Мурон увязывается за мной по пятам, но не он один. В нескольких метрах над нами парит невидимый шир. Никто в Дардасе, кроме меня и пленной Мантикуры, не ощущает его присутствия. Даргам и так непросто смириться, что их Ильера оказалась ранерией. Не стоит дразнить их еще больше. Спасибо Лохану. Он смог связанно и обстоятельно объяснить людям, что происходит. Сначала Макс с Дарионом и Аргеном заперлись в кабинете коменданта, а через пару часов вышли оттуда хмурые и серьезные. Арген приказал звонить в колокол и собрать на площади всех от мала до велика. После чего объявил, что на Даргов снизошла высокая честь. Драконьи боги послали Ранерию, ту, что сможет остановить нашествие тварей. Потом было что-то вроде «Кричали женщины ура!» и «Воздух чепчики бросали». На фоне правильно направленного ажиотажа никто даже не вспомнил, что Ранерия — это ведьма по сути своей, презренное и опасное существо, которое подлежит немедленному уничтожению. Наоборот, меня приняли чуть ли не за мессию в женском лице. Даже руки рвались целовать, на силу отбилась. А теперь вот хожу под конвоем, сопровождаемая восторженными взглядами мужчины и шепотками местных кумушек. Нырилет неслась к этой новости философски. Только спросила. «Ну как? С -то помирилась?» «Ага», — так же коротко ответила я. Она не стала выспрашивать подробности, заговорщицки подмигнула и отправилась по своим делам. Наша маленькая процессия уже приближалась к вольерам, когда я почувствовала недомогание. Внезапно начало тянуть низ живота. Потом неприятное ощущение усилилось и разлилось по всему телу. Все произошло так внезапно, что я запнулась на ровном месте и чуть не упала. Морн, страшно смущаясь, успел подхватить меня под локоток. «Ваша светлость, с вами все хорошо?» «Да», — отвечаю, прислушиваясь к себе. «Это не моя боль». В голове раздается взволнованный крик Шираю. Приходится и его успокаивать. Из вольера с Мантикорой доносится надрывный вой, полный муки. Морн, я хватаю парня за руку. «Ты слышишь? У нее начались роды!» Парень бледнеет так, что едва не падает в обморок. Трясу его за плечо. «Эй, что с тобой?» «Лаэрт! С меня шкуру спустит!» — хрипит Дарк, делая еще одну попытку закатить глаза. «Это почему?» Тарашусь на него в полном недоумении. «Нельзя. Нельзя прикасаться к Ильере. Это табу. Вы даже без перчаток». Мои брови лезут на лоб, когда я перевожу взгляд на свои пальцы, что вполне невинно лежат поверх руки морона. «Нет, я знаю, что у них тут с этим строго, но чтобы так...» Поспешно отдёргиваю руку. «Ладно, извини, но попросить-то тебя помочь я могу «Э-э, конечно, ваша светлость». «Отлично. Поможешь мне». «Да не рода принимать», — уточняю на всякий случай, потому что парень покрылся багровыми пятнами. «Достань хапку свежей соломы. И не трясись так, ты же мужчина. Твоя жена тоже будет рожать». Бедняга бормочет что-то вроде «упаси боже и бежит исполнять поручение, даже не скрывая радости, что отделался так легко. А я направляюсь к вольеру. Мантикора мечется от боли, рычит, бьет себя хвостом, бросается на решетку. От её воплей в соседних вольерах нервно порыкивают инкарды. Они чувствуют в ней опасного конкурента, ведь эти бескрылые ящеры и сами плотоядные хищники. Что случится, если на одной дорожке встретится лев и крокодил? Даже знать не хочу. Шир пускается рядом с решеткой. Он тоже нервничает, но не спешит выходить из невидимого состояния. И правильно. Прошу подстраховать меня и открываю решетку. Лохан повесил замок, который могу открыть только я. Это чтобы никто из даргов не пришел гонимой местью и не убил несчастную пленницу. Не успеваю войти, как Шир воинственно шипит. Оглядываюсь. За моей спиной в двух шагах стоит дроу. Вот уж кто умеет подкрадываться незаметно. «Я помогу», — он кивает на клетку. «Ты сама не справишься». Пожимаю плечами, но отступаю и пропускаю его вперед. Хадша решил ударить меня своей милостью». После случившегося в пустыне он даже не стал выслушивать мои извинения. Просто развернулся молча и ушел. А теперь предлагает помощь? Мантикура бросается на него, но в последний момент замирает. Недоуменно рычит и крутит головой, хотя Дроу даже пальцем не шевельнул. «Тише, девочка!» С внезапной нежностью шепчет Хадж и кладет руку ей на голову. «Ты в безопасности!» Она ворчит, но покорно укладывается на бок, а потом, к моему изумлению, поднимает голову и быстро облизывает лицо дроу. Вот это сюрприз! Я застываю соляным столпом. Меня накрывают эмоции Монтикоры. Она едва не виляет обрубком хвоста, как собака, которая после долгой разлуки встретила любимого хозяина. Она чувствует во мне проклятую кровь. Глухой голос Хадша выдергивает меня из транса. В какой-то мере мы с ней сородичи. Это как? Он чешет ее бок. Мантикора разворачивается, подставляя ему живот и блаженно щурит желтые глаза. «Дроу такие же дети бездны, как и эти существа». «Такие же жестокие, хмыкаю недоверчиво. «Хуже. Мы не просто жестокие». Хачу хмыляется, демонстрируя клыки. «Мы еще хитрые и изворотливые». Я невольно делаю шаг назад. Но ухмылка меркнет. В глазах дроу появляется усталость. Он невесело хмыкает. «Меня изгнали из клана, потому что я не хотел играть по их правилам. Теперь я просто бродяга без роду и племени». «Ты кровник Дариона? неуверенно возражаю. Он бросает на меня быстрый взгляд. «Ты хотела сказать «раб»?» Опускаю глаза, чувствую, как щеки начинают гореть. «Прости, я не хотела тебя обидеть». «Разве на правду можно обидеться?» Под его руками мантикора окончательно расслабляется. Она мурлычет, точно большая кошка. и даже не реагирует, когда я подхожу совсем близко и присаживаюсь на корточке рядом с Дроу. «Ты когда-нибудь принимала роду ведьма?» — усмехается Хадж. «Эм, ну, в теории, да. У кошки же принимала. Правда, мне тогда было лет десять. Но не думаю, что физиология мантикоры так уж сильно отличается. Хотя...» «А они своих детей молоком скармливают?» Задаю запоздалый вопрос. «Нет». «А чем?» «Кровью». «Упс». Давлю в себе желание отползти. «Чьей?» Извиняюсь за любопытство. Дроу одаривает меня удивленным взглядом. «Своей, конечно». Пока мы мило болтаем, возвращается Морен. Увидев меня в клетке с Хадшем, замирает на месте. Тюк соломы едва не валится из его рук. «Солому принес? поднимается Дроу. «Отлично. Давай сюда». Мы вдвоем, не сговариваясь, сделаем свежую подстилку. Мантикора перебирается на нее и блаженно урчит. Моррон стоит у решетки, вытянув шею. Хадж приказал ему не заходить в вольер, не дразнить животное. Но бедняга даже не догадывается, что другое животное, очень хитрое и коварное, крадётся к нему сзади. «Шир!» — шеплю мысленно. «А ну, прекрати! Не надо его пугать!» Но малышу просто скучно. Он хочет поиграть. Только вот игрушку выбрал не совсем адекватную. Шир действует, как любой кот. Припал к земле, затаился в засаде, ползет медленно, то и дело замирая, прислушиваясь. Моран не замечает его, продолжает смотреть на нас и твердить, что Лаэрт не обрадуется, увидев меня рядом с Хадшем. Я давлю смех и стараюсь не смотреть на беднягу, чтобы не расхохотаться в полный голос. А вот и опасный момент. Тушь! Барабанная дробь, невидимый шир взвивается в прыжке и опускается прямо на спину Даргу. Тот в последний миг успевает обернуться, словно почувствовал что-то. «Шир!» — кричу в голос. «Перестань!» Картина, что называется маслом. Моран застыл в полуобороте с перекошенным лицом, а эта хвостатая зараза положила ему передние лапы на плечи и ехидно усмехается во весь свой котячий рот. «Да-да, я могу поклясться». В тот момент этот комок шерсти буквально светился ехидством. «Твой фамильяр?» — хмыкает дроу и подбородком указывает на Монтикорыша. «Он единственный, кроме Дариона, кто обращается ко мне на «ты», но в его устах это звучит так естественно, что я не возмущаюсь. Киваю. Он маленький еще, играть хочет». М -м -м -м -м «Маленький?» — Моран протирает глаза. Он смотрит на Широ, потом переводит взгляд на взрослую мантикору, которая развалилась на полу, и мурлычет, потом снова на Шира. «Все, малыш, ты его напугал, убирай лапы», — машу фамильяру. Тот недовольно фыркает, но отступает. «Ваша светлость», — просит Моррен. «Если у вас есть еще такие зверюшки, вы, пожалуйста, предупреждайте, у меня ведь чуть сердце не встало». Мантикора счастливо разродилась. Голые, сморщенные, новорожденные — совсем не похожи на обычных котят, скорее на крысёнышей. Мы с Хадшем устраиваем их гнездо из солома и сена. Моран приносит бочку свежего мяса. Ранлок, смотритель вольеров, недовольно покачивает головой, но возражать не смеет. Я же супруга Лаэрда, да к тому же Ранерия. Мне по умолчанию все можно. Новоявленная мать громко урча вылизывает детей. Они крошечные, меньше моего кулака, слепые, с заросшими слуховыми проходами и ярко-красной кожицей. Пищат, возятся, трясут тонкими хвостиками. Ну, точно мыши. Мы оставляем их в безопасности сытых и довольных. Хадж исчезает, ни слова не говоря. А я решаю посмотреть на Инкарда вблизи. В книгах написано, что эти животные намного глупее своих крылатых собратьев. Их дрессируют с рождения, но все равно они не способны на ментальный контакт с хозяином, как анкра А еще они очень опасные, злопамятные и мстительные. Только Даргам удается держать их в узде. Я прохаживаюсь в пространстве между вольерами, рассматриваю ящеров. Пока меня не окликает Морн. «Светлее шельера! Его светлость требует вас к себе!» «Требует? Значит, нужно идти». Дарион в кабинете коменданта сидит за столом, но поднимается, едва я вхожу. Кивает Морну, и тот остается на часах у дверей. «Что случилось?» Спрашиваю, проходя к свободному креслу. Дар кидает на стол какие-то бумаги. Мы нашли их. Хватаю листы. пробегая взглядом по строчкам. Твои ньорды нашли логово колдунов. Пятеро арестованы, один убит при попытке бегства. Смотрю на второй листок, и моя радость медленно угасает. Трое покончили с собой в камере. Еще один пытался напасть на дознавателя. Был ранен и скончался от потери крови. Последний сошел с ума. Перевожу на Дара понимающий взгляд. «Почему? Почему так случилось?» «Видимо, на них было клятвание разглашения. Они бы ничего не смогли нам сказать». «Значит, все напрасно?» На глаза наворачиваются слезы. Я без силы седаю в кресло. «Дар подает мне стакан воды». «Вовсе нет. Мы нашли их тайное святилище в старых развалинах к югу от замка, в лабиринтах древнего капища. Там оказался целый архив с описанием ритуалов черной и серой магии, а еще список адептов. Правда, все было зашифровано, но нам повезло, что Эрден согласился в этом участвовать. «Эрден?» — удивляюсь. «Да, у него очень редкий дар. Он способен понимать любой текст, даже если он магически зашифрован или написан на незнакомом языке». «Не могу сдержать слабые улыбки. Теперь понятно, почему император избрал его своим поверенным». Но главное, теперь мы можем вычислить шпионку. Я с минуту недоуменно смотрю на него, потом вспоминаю. Сама же рассказала, что у анабель в замке остался сообщник. Точнее, как выяснилось, не сообщник, а надзирательница, представленная магистром, чтобы следить за мной. К сожалению, мы знаем о ней очень мало. Главный колдун, кем бы он ни был, оказался очень хитрым и предусмотрительным. Аннабель указала только, что это женщина, но не смогла назвать ни имени, ни внешности шпионки. Похоже, ей самой неизвестно, кто из двух сотен слуг Леменкейра работает на Орден. «Ты что-то узнал про нее? Подаюсь вперед, и вода из забытого стакана выплескивается мне на грудь. Дарион опускается рядом на одно колено, вынимает из-за манжеты платок и промокает пятно. Он поднимает голову. На миг наши взгляды встречаются, и я забываю, что нужно дышать. В его глазах бесконечная нежность. «Ты такая неловкая у меня». Говорит он таким тоном, что у меня щемит сердце. «Ну, как ребенок. «Дар?» — недоверчиво щурюсь. «Что ты сегодня пил?» Он качает головой. «Ничего, о чем ты подумала». Поднимается, бросает мокрый платок на стол и продолжает. «У нас есть словесное описание шпионки. Невысокое, с мелкими чертами лица. Волосы русые, гладко зачесанные, глаза круглые, серые, нос прямой, губы узкие». Да под это описание подходит половина Дардаса. Вспыхиваю я и осекаюсь. Женщина. Та, что нагрубила мне на площади. Я ведь еще тогда подумала, что знаю ее, Что уже где-то видела. И тут же память услужливо подпихивает картинку. Кухня в замке, на огне кипит котел, накрытый тазом, и я, стоящая у стола. Ловко сворачиваю манты, а вокруг замерли, затаив дыхание и вытянув шеи служанки. Закрываю глаза и пытаюсь вспомнить их лица. Мысленно скольжу взглядом по этой толпе. Образ женщины с площади ускользает, как тень, но с каждым вдохом, с каждым ударом сердца уверенность крепнет. Она была там, на кухне. Она сервировала мои завтраки, которые потом Рилия относила в покое, и она же подсыпала в пищу траву, приглушающую мою силу. Аня, ты что-то вспомнила?» Настороженный голос Дариона вынуждает меня распахнуть глаза. Да, выдыхаю. Она была здесь. Если я увижу ее, то узнаю.